Глава тридцать девятая. Айзек решительный. «Это не то, что ты подумала!» «Лорд решительный!» Из-за приоткрывшейся двери показалась голова моего помощника. «К вам посетить...» «Немедленно пропусти!» произнес я, едва сдерживая рвущуюся наружу улыбку. Она пришла. Даже немного раньше назначенного времени. Как и я ждала встречи. В этом я был уверен. Бегла, осмотрев подготовленный заранее стол с легкими закусками, Я крикнул в сторону скрывшегося в приемной Нильсона. «И больше никого не впускать. Я буду занят. Очень занят. Но у вас еще назначено». «Для всех я занят», — с нажимом произнес я, смотря на вновь прячущегося за дверью помощника. «Исключение лишь для его величества, ее величества и его высочества». «Я понял, лорд решительный», — закивал Нильсон, наконец-то распахивая дверь полностью, — и приглашая внутрь мою самую долгожданную гостью. Вот только вместо Станиславы ко мне вошла мама. И не одна. Нильсон! Я поднялся на ноги, но был перебит хлопком закрывшейся двери и приветствием матушки. Айзек, мой мальчик. Она приближалась ко мне с самой невинной улыбкой из всех возможных, ведя под руку незнакомую мне девушку. Мысли Рессой были неподалеку, и решили заглянуть. «Ты не очень занят?» «Вообще-то, я так и подумала, не дала мне вставить и слово, подталкивая свою подружку вперед. «Ты ведь помнишь дочку леди Риасы?» «Леди Алиета», — скромно потупила взор дочь маминой подруги. «Прошу меня простить, но лорд решительно не может меня помнить. Мы не представлены друг другу». «Моя милая», — матушка наигранно всплеснула руками. «Какое опущение с моей стороны! И какой моветон! Нужно срочно исправлять ситуацию! Мой дорогой, позволь тебе представить, леди Лересса Добронравная!» «Лересса, а это, как ты понимаешь, мой любимый сын, лорд Айзек Решительный! Для меня честь наконец-то познакомиться с вами, лорд! Можешь называть его просто Айзека, моя милая!» — ослепила меня улыбкой мама, в то время как сама девушка изящно протянула в мою сторону руку. Пришлось подойти ближе и, повинуясь правилам этикета, сухо поцеловать обтянутые тонким шелком пальцы. Нет, я прекрасно видел, что в последнее время матушка сильно оживилась. Возможно, сыграла свою роль мое повышение. Или стабильное нахождение дома, а не как раньше. Впрочем, неважно, что именно побудило мою драгоценную маму, С особым усердием озадачится обустройство моей личной жизни. Главное, что взялась за дело она с несвойственным для нее рвением. Про леди Лересса она упоминала мне при каждом удобном случае. Да и не при удобном тоже. На десерт подали изумительные пирожные. Это подсказала леди Лересса. На стол поставили букет чайных роз изумительного розового оттенка. В разы изумительнее леди Лересса, такая же нежная, как эти розы. В королевском театре новая пьеса. Как удивительно, это рифмуется с именем леди Лирессы. Лиресс, Лиресса, Лиресса. И ведь не объяснить матушке, что я весь, с головы до последнего шипа на хвосте, принадлежу Станиславе. Мама, постарался я улыбнуться, бросив взгляд на часы. Моя пара опаздывала. Я безусловно рад твоему визиту и знакомству, но я на работе и у меня «Айзек!» — восхищенно воскликнула матушка, заметив накрытый с угощениями стол. «Хитрец! Папа предупредил о нашем визите сюда. Папа тоже в курсе», — уточнил я, бросив мимолетный взгляд в сторону засмущавшейся Лерессы. «Любой родитель желает своему ребёнку счастья». Мама подошла ко мне, заботливо поправив идеально отпаренный воротник, и понизила голос. «Замечательная девушка» присмотрись». «Матушка». Я шумно выдохнул, снова посмотрев на часы и проклиная своего помощника. «Станислава точно здесь. Я её чувствовал. Её ко мне не пускают. А почему? как я запретил. Месяц как нескалистый и уже теряю хватку. Матушка», — повторил я более твёрдо, взяв её под руку и осторожно повёл в сторону двери. «У меня действительно много дел, и я жду важного гостя». То есть угощение — да, — кивнул я, открывая дверь и выпуская маму в приемную. Остальное обсудим дома. «Я так рада, мой мальчик!» — неожиданно весело ответила мне матушка. Причина ее радости была мне не совсем понятной. Скорее всего, потому что я заметил ту, которую ждал все утро, и все внимание мое было приковано к ней. Только выглядела Станислава сейчас крайне возмущенно, и я сразу понял причину гнева своей пары. Она как раз стояла рядом со мной. «Лорд, то есть Айзек», — привлекла мое внимание Лересса, осторожно коснувшись кончиками пальцев моего предплечья, и тут же замолчала, как и матушка, посмотрев в сторону чересчур громко фыркнувшей Станиславы. «Ой, та самая девушка! Не приведи драконья праматерь потерять свою пару!» Произнеся это, Лересса прижалась ко мне, а я прочел в глазах Станиславы, Все возможные кары, что скоро обрушатся на мою голову. Нет, ну просто безумие какое-то. И его пора заканчивать. Леди Лересса, четко и холодно произнес я, убирая от себя девушку. Подобные вольности непозволительны для настоящих леди. Ой, тут же засмущалась она, тихо произнося. Да, я понимаю, прошу простить меня за непозволительную вольность. Обещаю до помолвки, я подобного себе не позволю. Даже не знаю, что было хуже. Сами её слова или воздушный поцелуй, что Лереса украдко им не отправила. Да так скрытно, что его заметили все. «С нетерпением жду тебя дома, мой дорогой!» Буквально пропела матушка, беря Лересу под локоток. «Нам нужно столько всего обсудить!» На несколько секунд, прикрыв глаза, я с шумом выдохнул. «Вас можно поздравить с будущей помолвкой, лорд решительный!» Радостно обратился ко мне Нильсон. «Леди Лереса очень красивая девушка. Понятия не имею, что его побудило посмотреть в сторону Станиславы, когда он закончил говорить. Но моя истинная словно только и ждала возможности, когда ей дадут слово». «Да, лорд решительный», — немного зло произнесла она. «Поздравляем». «Ой», — тут же встрепенулся Нильсон. «Лорд решительный, к вам, леди Станислава, храбренькая». «Как вы и просили, я не пускал пока...» «Спасибо тебе, Нильсон», — не дал я ему договорить. «Прошу, леди Станислава». «Проси, проси», — буркнула она себе под нос, гордо входя в кабинет. «Дав Нильсону новое указание никого ко мне не впускать и на будущее, никогда не говорить при посетителях, что я просил его о чем-то, я вошел следом». Станислава стояла ровно по центру комнаты, скрестив на груди руки и пыталась убить меня взглядом, или хотя бы покалечить. «Это не то, о чём ты подумала», — произнёс я, подходя к ней и смотря в рассерженные глаза своей пары. «Я ничего и не думала», — отчеканила Станислава. «Я в трауре. А вы, лорд решительный, свободный, ничем и никем не обременённый мужчина. Можете проводить время, как хотите и с кем хотите». «Моя матушка одержима желанием обзавестись невесткой». Мягко начал объяснять я произошедшее. Когда я просил помощника никого не пускать, я думал, что пришла ты. «Прости, что так получилось. Я не могу пока представить тебя семье. Они не поймут, почему именно на пару с Калистого пал мой выбор. Да и у наших недоброжелателей могут возникнуть вопросы. И вполне обоснованные подозрения. Прости. Что вы, лорд решительный?» «Какие извинения? Ваша личная жизнь меня не «руки убери!»» Хотела она отстраниться, когда я обнял ее за талию и прижал к себе, игнорируя попытки вырваться. «Я не знал, что матушка приведет ко мне дочь своей подруги», — продолжил объяснять. «И видел я ее сегодня впервые. А выглядело так, словно Станислава», — протянул я, соприкасаясь своим лбом с ее. «Я люблю тебя». Ты моя истинная. И хоть мне и приятно, что ты меня ревнуешь, право не стоит. Я никогда не дам тебе повода. Я не ревную!» Запоздала возмутилась Стася, мило при этом краснее. «Да-да», — кивнул я, не в силах скрыть улыбку и чмокнул ее в кончик носа. «Я тебя тоже не ревновал, коскольду Ни в пещерах, когда вы раздевались и держались за руки, ни в степи, когда вы целовались». «Ты был очень странной лошадью», — наконец-то улыбнулась Станислава. «И как я сразу не догадалась, что это ты!» «Смотрела не туда», — прошептал я, склоняясь к ее губам и предвкушая поцелуй. «Его Величество, принц оскольд громко объявил Нильсон, распахивая дверь. «Да чтоб его!» — тихо выругался я, наблюдая, как Станислава резко отпрыгивает в сторону.